Глава четвертая. Гениальные люди, страдавшие умопомешательством. Приведенные здесь примеры аналогичности сумасшествия с гениальностью, если и не могут служить доказательством полного сходства их между собой, то, по крайней мере, убеждают нас в том, что сумасшествие не исключает присутствие гениальности в одном и том же субъекте и объясняют нам, почему это является возможным. В самом деле, не говоря уже о многих гениях, страдавших галлюцинациями более или менее продолжительное время, как Челлини, Гёте, Гопс, Гросси или потерявших рассудок в конце своей славной жизни, как, например, Вико и другие, немалое число гениальных людей были в то же время и мономаньяками или всю жизнь находились под влиянием галлюцинаций. Вот несколько примеров такого совпадения. Ампер сжег свой трактат о будущности химии на том основании, что он написан по внушению сатаны. Мендельсон страдал меланхолией. Великий голландский живописец Ван Гог думал, что он одержим бесом. Знаменитый живописец фон Лейден воображал себя отравленным и последние годы своей жизни провел не вставая с постели. Томаза Ллойд, автор прелестнейших стихотворений, представляет в своем характере странное сочетание злости, гордости, гениальности и психического расстройства. Когда стихи выходили у него не совсем удачными, он опускал их в стакан с водой, чтобы очистить их, как он выражался все, что случалось ему найти в своих карманах или что попадалось ему под руки, все равно, была ли это бумага, уголь, камень, табак, он имел обыкновение примешивать к пище и уверял, что уголь очищает его, камень минерализует и прочее. Гопс, материалист Гобс, не мог остаться в темной комнате без того, чтобы ему тотчас же не начали представляться привидения. Моцарт был убежден, что итальянцы собираются отравить его. Мольер часто страдал припадками сильной меланхолии, Россини, двоюродный брат которого, идиот, страстно любящий музыку, жив еще и до сих пор, сделался в 1848 году настоящим липеманьяком. Липемания, греческая липе – печаль, мания – страсть, влечение, безумие, устаревший термин, обозначавший психические болезни, которые протекают с меланхолией и бредом. Сделался в 1848 году настоящим липеманьяком вследствие огорчения от невыгодной для себя покупки дворца. Он вообразил, что теперь его ожидает нищета, что ему даже придется просить милостыню и что умственные способности оставили его. В этом состоянии он не только утратил способность писать музыкальные произведения, но даже не мог слышать разговоров о музыке. Однако успешное лечение почтенного доктора Сансане из Анконы мало-помалу снова возвратило гениального музыканта его искусству и друзьям. Шуман, предвестник того направления в музыкальном искусстве, которое известно под названием «Музыки будущего», родившись в богатой семье, беспрепятственно мог заниматься своим любимым искусством и в своей жене клари Вик нашел нежную, вполне достойную его подругу жизни. Несмотря на это, уже на 24-м году он сделался жертвой липимании, а в 46 лет совсем почти лишился рассудка. То его преследовали говорящие столы, обладающие всеведением, то он слышал не дававшие ему покоя звуки, которые сначала складывались в аккорды, а затем и в целые музыкальные фразы. Бетховен и Мендельсон из своих могил диктовали ему различные мелодии. В 1854 году Шуман бросился в реку, но его спасли, и он умер в Бонне. Вскрытие обнаружило у него образование остеофитов, утолщений мозговых оболочек и атрофию мозга. Великий мыслитель Агюст Конт, основатель позитивной философии, в продолжение десяти лет лечился у эскироля от психического расстройства и затем по выздоровлении без всякой причины прогнал жену, которая своими нежными попечениями спасла ему жизнь. Перед смертью он объявил себя апостолом и священнослужителем материалистической религии, хотя раньше сам проповедовал уничтожение всякого духовенства. В сочинениях Конта рядом с поразительно глубокими положениями встречаются чисто безумные мысли, вроде той, например, что настанет время, когда оплодотворение женщины будет совершаться без посредства мужчины. Свифт. Отец иронии и юмора уже в своей молодости предсказал, что его ожидает помешательство. Гуляя однажды по саду, он увидел вяз на вершине своей почти лишенной листвы и сказал «Я точно так же начну умирать с головы». До крайности гордый с высшими, Свифт охотно посещал самые грязные кабаки и там проводил время в обществе картежников. Будучи священником, он писал книги антирелигиозного содержания, так что о нем говорили, что прежде чем дать ему сан епископа, его следует снова окрестить. Слабоумный, глухой, бессильный, неблагодарный относительно друзей. Так охарактеризовал он сам себя. Непоследовательность в нем была удивительная. Он приходил в страшное отчаяние по поводу смерти своей нежно любимой Стеллы и в то же время сочинял комические письма о слугах. Через несколько месяцев после этого он лишился памяти, и у него остался только прежний, резкий, острый, как бритва, язык. Потом он впал в мизантропию и целый год провел один, никого не видя, ни с кем не разговаривая и ничего не читая. По 10 часов в день ходил по своей комнате, ел всегда стоя, отказывался от мяса и бесился, когда кто-нибудь входил к нему в комнату. Однако, после появления у него Чирьев, Вереда, он стал как будто поправляться и часто говорил о себе «я сумасшедший», но этот светлый промежуток продолжался недолго, и бедный Свифт снова впал в бессмысленное состояние, хотя проблески иронии, сохранившейся в нем даже и после потери рассудка, еще порой вспыхивали. Так, когда в 1745 году устроена была в честь его иллюминация, он прервал свое продолжительное молчание словами Пускай бы эти сумасшедшие, хотя не сводили других с ума. В 1745 году Свифт умер в полном расстройстве умственных способностей. После него осталось написанное задолго перед этим завещание, в котором он отказал 11 тысяч фунтов стерлингов в пользу душевнобольных. Сочиненная им тогда же для себя эпитафия служит выражением ужасных нравственных страданий, мучивших его постоянно. Здесь лежит Свифт, сердце которого уже не надрывается больше от гордого презрения. Ньютон, покоривший своим умом все человечество, как справедливо писали о нем современники, в старости тоже страдал настоящим психическим расстройством, хотя и не настолько сильным, как у предыдущих гениальных людей. Тогда-то он и написал, вероятно, хронологию, апокалипсис и письмо к Бентлию. Сочинения туманные, запутанные и совершенно не похожие на то, что было написано им в молодые годы. В 1693 году, после второго пожара в его доме и после непомерно усиленных занятий, Ньютон в присутствии архиепископа начал высказывать такие странные, нелепые суждения, что друзья нашли нужным увести его и окружить самым заботливым уходом. В это время Ньютон, бывший прежде до того робким, что даже в экипаже ездил не иначе, как держась за ручки дверец, затеял дуэль с Вилларом. Немного спустя он написал два приводимых далее письма. Их сбивчивый и запутанный слог вполне доказывает, что знаменитый ученый совсем еще не оправился от овладевшей им манией преследования, которая действительно развелась у него снова несколько лет спустя. Так, в письме к Лобку он говорит. «Предположив, что вы хотите запутать меня при помощи женщин и других соблазнов, и заметив, что вы чувствуете себя дурно, я начал ожидать вашей смерти. Прошу у вас извинения в этом, а также в том, что я признал безнравственным как ваше сочинение об идеях, так и те, которые вы издадите впоследствии. Я считал вас последователем Гопса. Прошу вас извинить меня за то, что я думал и говорил, будто вы хотели продать мне место и запутать меня. Ваш злополучный Ньютон». Несколько определеннее, он говорит о себе в письме к другому адресату. «С приближением зимы все привычки мои перепутались, затем болезнь довела эту путаницу до того, что в продолжении двух недель я не спал ни одного часа, а в течение последних пяти дней даже ни одной секунды. Какая математическая точность?» Чезаре ламброза «Я помню, что писал вам, но не знаю, что именно. Если вы пришлете мне письмо, то я вам объясню его». Ньютон находился в это время в таком состоянии, что когда у него спрашивали разъяснения по поводу какого-нибудь места в его сочинениях, он отвечал «Обратитесь к Муавру, он смыслит в этом больше меня». Абрахам де Муавр, 1667-1754. Английский математик французского происхождения, ученик и помощник Исаака Ньютона. Известно, что Гофман, самый причудливый из поэтов, обладал замечательными способностями не только к поэзии, но также к рисованию и музыке. Он является творцом особого рода фантастической поэзии, хотя рисунки его всегда переходили в карикатуры, рассказы отличались несообразностью, а музыкальные произведения представляли какой-то хаотический набор звуков. И вот этот оригинальный писатель страдал за поем и уже за много лет до смерти писал в своем дневнике. «Почему это, как наяву, так и во сне, мысли мои невольно сосредоточиваются на печальных проявлениях сумасшествия? Беспорядочные идеи вырываются у меня из головы, подобно крови, хлынувшей из открытой жилы». К атмосферным явлениям Гофман был до того чувствителен, что на основании своих субъективных ощущений составлял таблицы, совершенно сходные с показаниями термометра и барометра. В продолжении многих лет он страдал манией преследования и галлюцинациями, в которых созданные им поэтические образы представлялись ему действительно существующими. Знаменитый анатом Фадера отличался многими странностями. Так он часто уверял, что может приготовить хлеба на 200 тысяч человек, пользуясь одной только простой печью, и обратить в бегство какую угодно хотя бы миллионную армию при помощи 40 солдат. Лет в 50 он воспылал страстью к девушке, жившей на противоположной стороне улицы, и чтобы вызвать взаимность в предмете своей любви, не нашел лучшего средства, как показаться ей совершенно голым, выйдя для этого на балкон. На улице он останавливался перед этой девушкой и любовался ею в немом восторге. То и, наконец, до того надоело это преследование, что она вылила ведро помоев на голову своего обожателя, который, однако, принял это не за оскорбление, а, напротив, за выражение любви, и совершенно счастливый вернулся домой. Увидев на дворе цыпленка, Фадера нашел в нем большое сходство со своей возлюбленной, тотчас же купил его и начал ласкать и целовать. Этому цыпленку дозволялось все – пачкать книги, мебель, платья и даже садиться на постель. Шопенгауэр наследовал по собственному его сознанию ум от матери, энергичной, хотя и бессердечной женщины, и притом писательницы, а характер от отца, имевшего банкирскую контору, человека странного, мизантропа и даже липеманьяка, который впоследствии застрелился. Шопенгауэр был тоже липеманьяк. Из Неаполя его заставила уехать боязнь Оспы, из Вероны – опасение, что он понюхал отравленного табака в 1818 из Берлина – страх перед холерой, а самое главное – боязнь восстания. В 1831 году на него напал новый припадок страха. При малейшем шуме на улице он хватался за шпагу и трепетал от ужаса при виде каждого человека. Получение каждого письма заставляло его опасаться какого-то несчастья. Он не позволял брить себе бороду, но выжигал ее, возненавидел женщин, евреев и философов, в особенности этих последних. А к собакам привязался до того, что по духовному завещанию отказал им часть своего состояния. Философствовал Шопенгауэр постоянно, даже по поводу самых ничтожных вещей, например, своего громадного аппетита, философ был очень прожорлив, лунного света и прочее. Он верил в столоверчение, считал возможным с помощью магнетизма вправить выбехнутую ногу у своей собаки и возвратить ей слух однажды его служанка видела во сне что он вытирает чернильные пятна, а на утро он действительно пролил чернила и вот великий философ делает из этого такой вывод все происходящее происходит в силу необходимости на основании такой странной логики впоследствии была построена им замечательная по своей глубине система. По своему характеру Шопенгауэр был олицетворенное противоречие. Признавая конечной целью жизни уничтожение, нирвану, он предсказал, а это равносильно желанию, что проживет сто лет. Проповедуя половое воздержание, злоупотреблял любовными наслаждениями и хотя сам выстрадал много от людской несправедливости, позволил себе, однако, без всякого повода жестоко оскорбить Малешота, якоб Малешот, Малесхот, 1822-1893, итальянский физиолог и философ-материалист нидерландского происхождения. И Бюхнера, Людвиг Бюхнер, 1824-1899, немецкий врач, естествоиспытатель и философ, крупнейший представитель материалистического направления в европейской философии второй половины XIX века. И радовался, когда правительство запретило им читать лекции. Он жил всегда в нижнем этаже, чтобы удобнее было спастись в случае пожара. Боялся получать письма, брать в руки бритву, никогда не пил из чужого стакана, опасаясь заразиться какой-нибудь болезнью. Деловые заметки свои писал то на греческом, то на латинском, то на санскритском языке и прятал их в своей книге из нелепой боязни, как бы кто не воспользовался ими, тогда как этой цели гораздо легче было достигнуть, заперев бумаги в ящик считал себя жертвой обширного заговора, составленного против него философами, согласившимися хранить молчание относительно его произведений, и в то же время боялся, заметьте это противоречие, как бы они ни стали говорить об этих произведениях. «Для меня легче, если черви будут есть мое тело», — говорил он, «чем если профессора станут грызть мою философию». Чувство привязанности было Шопенгауэру совершенно незнакомо. Он решил даже оскорбить свою мать, обвинив ее в неверности к памяти мужа, и на этом основании признал ничтожество всех женщин, у которых волос долог, но ум короток. Несмотря на то, он отрицал моногамию и превозносил тетрагамию, четвероженство, находя в ней только одно неудобство – необходимость иметь четырех тещ. Тоже бессердечие заставляло Шопенгауэра с презрением относиться к чувству патриотизма, которое он называл «страстью слепцов» и самой слепой из страстей», и в народных восстаниях сочувствовать не народу, а солдатам, его усмирителям. Этих последних, а также свою собаку он по духовному завещанию сделал даже наследниками своего состояния. Исключительной и постоянной заботой Шопенгауэра было собственное «я», которую он старался возвеличить всеми способами видя в себе не только основателя новой философской системы, но и вообще необыкновенного человека. В «Сотни писем» упоминает он с удивительным самодовольством о своих фотографических и писанных масляными красками портретах и говорит даже об одном из последних «Я приобрел его за тем, чтобы устроить для него род часовни, как для священного изображения». Николай Гоголь... Долгое время занимавшийся анонизмом, написал несколько превосходных комедий после того, как испытал полнейшую неудачу в страстной любви. Затем, едва познакомившись с Пушкиным, пристрастился к повествовательному роду поэзии и начал писать повести. Наконец, под влиянием Московской школы писателей, он сделался первоклассным сатириком и в своем произведении «Мертвые души» с таким остроумием изобразил дурные стороны русской бюрократии, что публика сразу поняла необходимость положить конец этому чиновничьему произволу, от которого страдают не только жертвы его, но и сами палачи. В это время Гоголь был на вершине своей славы, поклонники называли его за написанную им повесть из жизни казаков Тарас Бульба русским гомером, само правительство ухаживало за ним, как вдруг его стала мучить мысль, что слишком уж мрачными красками изображенное им положение родины может вызвать революцию. А так как революция никогда не останется в разумных границах и раз, начавшись, уничтожит все основы общества, религию, семью, то, следовательно, он окажется виновником такого бедствия. Эта мысль овладела им с такой же силой, с какой раньше он отдавался то любви к женщинам, то увлечению сначала драматическим родом литературы, потом повествовательным и, наконец, сатирическим». Теперь же Гоголь сделался противником западного либерализма, но, видя, что противоядие не привлекает к нему сердца читателей в такой степени, как привлекал прежде яд, совершенно перестал писать, заперся у себя дома и проводил время в молитве, прося всех святых вымолить ему у Бога прощение его революционных грехов. Гоголь даже совершил путешествие в Иерусалим и вернулся оттуда значительно спокойнее, Но вот в Европе вспыхнула революция 1848 года, и упреки совести возобновились у Гоголя с новой силой. Его начали мучить представление о том, что в мире восторжествует нигилизм, стремящийся к уничтожению общества, религии и семьи. Обезумевший от ужаса, потрясенный до глубины души, Гоголь ищет теперь спасение в Святой Руси, которая должна уничтожить языческий Запад и основать на его развалинах панславистскую православную империю. В 1852 году великого писателя нашли мертвым от истощения сил или скорее от сухотки спинного мозга на полу возле образов, перед которыми он до этого молился, преклонив колени. Если после стольких примеров, взятых из современной нам жизни и в среде различных наций, найдутся люди, еще сомневающиеся в том, что гениальность может проявляться одновременно с то они докажут этим только или свою слепоту, или свое упрямство.